Глава 33. Я думаю, что в критической ситуации сначала срабатывает инстинкт, потом возникают чувства, и только потом включается разум. Эти мы опасны экстремальные ситуации. Инстинкт может подтолкнуть нас к поступкам, противоречащим здравому смыслу. В такой момент невозможно понять, что правильно, а что нет. Личные записки Жената Тувье 1983 год. Отплевываясь, я повернулся на бок. В глазах было темно, голова кружилась. Уже совсем задыхался в слизи, как вдруг в легкие ударила сильная струя воздуха. Я рывком сел, оглушенный, ничего не соображая, не в состоянии вспомнить, что произошло. Кто-то снова зажег свет. Мишель сидел расставив ноги и обхватив руками голову. И плакал. Фарид стоял рядом, тяжело дыша и глядя на меня. Щека у него была в крови, из разбитой губы тоже сочилась кровь. Наверное, когда я отключился и умирал, он, несмотря на высокую температуру, бросился на Мишеля и попытался как мог меня защитить. Дрожа всем телом, я дополз до кастрюли и налил себе в стакан воды. Пока пил половину, пролил на куртку. Я все еще кашлял и задыхался. Мишель ткнул меня пальцем. «Дерьмо, вот ты кто! Надо было тебя убить! Идти до конца и давить, давить!» Фарид присел на корточки и смочил водой щеку. «Что тут происходит? Да ты совсем пьян!» «Что происходит?» Мишель, всхлипывая, принялся бить кулаками по земле. «Оказалось, что тем самым донором костного мозга должен был стать я!» я поднял к нему помертвевшее лицо стакан выпал у меня из руки и покатился по земле первой мыслью пронизавшей сознание было я хочу умереть я хотел умереть ничего не соображая я вскочил и с криком бросился прочь из палатки сразу стало темно. я добежал до крепления цепи и выдергивал ее пока в кровь не расцарапал пальцы затылок обожгло ледяным холодом. Я услышал щелчок револьверного барабана. Рука сжала револьвер. Дуло оказалось у виска, и я все нажимал и нажимал на курок. Ничего. Я снова закричал. Какое право они имели отнять у меня эту пулю? Она предназначалась мне. «Так вот оно что! Вот что было предначертано!» Я орал в пропасть. Мне хотелось голосом разорвать в клочья нутро истины, Изранить ее и плюнуть ей в морду. Теперь ничто не имело значения, ничего больше не существовало. Я упал на колени. Я тут прикован, а Франсуаза умирает. Одна в безликой стерильности больничной палаты. Кто-то погладил меня по голове. Франсуаза? Я поднял глаза. Лицо моей жены постепенно растянулось и изменилось. Волосы закурчавились. Это Фарид прижался ко мне. Я обнял его за шею и заплакал у него на плече. Ногти мои впились ему в спину. «Франсуаза! Франсуаза!» а сзади гулко разносился жесткий непримиримый голос Мишеля. «И меня заставили пройти весь этот ад только за то, что я захотел спасти чью-то жизнь? Да что же ты сделал такого ужасного?» «Ладно, я оказался в дураках, но ты-то! Ты!» В слезах я покачал головой и вернулся в палатку. «Я ничего не понимаю, Мишель! Клянусь, я ничего не понимаю!» Он бросился на меня, швырнул на землю и схватил за шею. «А должен понимать! Должен сказать!» Я не сопротивлялся. У меня уже ни на что не осталось сил. «Единственное существо, способное спасти любовь всей моей жизни, оказалось таким же узником, как я. Что может быть в мире хуже?» Мишель оттолкнул меня и с издевкой сказал, «Ну и хорошо, если она уже померла!» Я его просверлил взглядом. Все вокруг вдруг стало красным. Красным! Красным! Мне непреодолимо захотелось его прикончить придушить этого треклятого чужака и заставить заплатить за все его преступления, каковы бы они ни были. Я больше не отвечал за свои слова. «Ты что, всякий раз думаешь, когда кто-нибудь умирает от лейкемии, ну и хорошо, потому что ты не смог спасти от этой самой лейкемии своего сына?» Его ответом было молчание. «Так значит, у его сына тоже была лейкемия?» Я протер мокрые глаза, Отцепил от приманки снов фотографию, предназначенную Мишелю, и ткнул пальцем в глянцевую бумагу. «Буква «С» на Серге к теперешнему дню рождения. «С» на татуировке, сделанной в прошлом году. Это «С» и тебе. И жене без конца напоминала о боли от потери сына». Мишель, словно защищаясь, отступил к дальней стенке палатки. «А я, почувствовав себя на верном пути, Продолжала развивать свою мысль. Голова трещала от боли. Когда вы с женой узнали, что у сына лейкемия, вы разозлились на всю систему, правда? Я тоже через это прошел с Франсуазой. Ощущение невероятной несправедливости. Я злился на администрацию, на врачей, на всех, кто попадался мне на улицы. Я себя спрашивал, почему они не бегут сдавать костный мозг, почему они ничего не делают, чтобы спасти мою жену, почему они смеются, когда мне не до смеха. Я их ненавидел за безразличие. И ты, и твоя жена Эмили их тоже ненавидели. И эта ненависть никуда не делась, потому что ваш мальчик умер. Но он жил в вас самих. На твоем теле, в ваших душах и в моменты интимной близости. Когда вы ложились в постель, он был между вами. Вы каждую ночь слышали его дыхание. Заткнись. Заткнись или убью. Убью обоих. Нет, не заткнусь. На этот раз нет. Через три года после его смерти ты решил предложить себя в доноры. Три года? Это долго. Почему? Может, ты решил поставить на этом крест? Спасти жизнь другому, чтобы самому спастись? А если твоя жена не хотела, чтобы ты спасал кому-то жизнь? Она подарила тебе сережку на день рождения, чтобы ты не забывал, что Седрик все еще с вами, что он жив и не позволил другому выжить там, где умер твой сын это сережка как напоминание, как способ сказать тебе, будь внимателен к тому, что делаешь. Седрик умер по вине других, и ты не должен их спасать. Она была против того, чтобы ты стал донором. Ты настаивал. Несомненно, вы ссорились. И у нее в голове что-то сдвинулось. В общем, она заточила тебя сюда. Она наказала тебя. Она наказала меня и мою жену. Я пристально на него посмотрел. «Скажи, что я ошибаюсь!» Мишель встал, отбросил меня в сторону и выбежал в темноту. Я услышал, как он стонал и молотил кулаками по льду, конечно, раненой рукой тоже. Фарид спокойно вертел на коленях перчатки. «Не знаю, что и думать о вас обоих. С одной стороны, ты вроде бы прав, а с другой, говоришь совсем не то. Потому что если ты прав, то при тут я?» «И почему его жена должна причинять зло твоей дочке?» «А я думаю, что все ты знаешь, просто говорить не хочешь». Фарид нырнул в свой спальник, а я оказался лицом к лицу с новой реальностью, и она была гораздо хуже, чем наше заточение. Франсуаза была обречена умереть в одиночестве».